Рассказ 13. Конец кошмаром. Нежная музыка разливалась над стоянкой сородичей Гэлла, перемешиваясь с дымом от костра и уходила в темнеющее небо. Женщины детей племени разместили поближе к огню, чтобы защитить от ночных хищников и холодного ветра, который отнимал пальцы, носы, уши, а после и жизнь. Голые стволы деревьев безучастно нависали над небольшой группкой замерзших и оголодавших бедолаг. Закутавшись в шкуры, они тряслись от холода, перебирали истощенными конечностями, пытаясь подтянуться поближе к огню, что пожирал влажные неподатливые ветки и редкие куски коры. Животные ободрали все в этих лесах, покинув их навсегда. А Вот уже три дня на пути племени не встречалась ни единой живой тварь. Груди матерей опустели и повисли плоскими мешочками. Отащавшие мужчины щеголяли натянутой на ребрах и позвоночнике кожей. Несмотря на холод, шкуры мельчали с каждым днем. Промерзшая почва не рождала ни корешков, ни ягод. Птицы, казалось, облетали стороной тропу племени. Приходилось греть дубленную кожу на костре и жевать до боли в челюстях. Брат Гела, вождь Аал. Хранил молчание вот уже несколько дней, лишь поднимался с расцветом на ноги, кличем будил соплеменников и с тупым упорством отправлялся в путь. А вот уже много дней им на пути не встречалось других племен, у которых можно было бы обменять еду на оружие и украшения. Но Гэл внутренне радовался этому. Кто знает, на что способны иные общины, они неистощенных путников в этих бесплодных землях. Уже не раз охотники натыкались на человеческие кости, сохранившие на себе следы зубила. Со страхом в сердце брат вождя думал о том, что если этой ночью кто-то из сородичей умрет, о захоронении никто даже не помыслит. Губы Гейла стерлись до крови о костяную флейту, но он продолжал играть, глядя, какими беззаботными и счастливыми глазами на него смотрит сестра Эа, позабывшая ненадолго о кошмарной участи, следующей за племенем по пятам. Розовое морозное утро вновь подняло ослабших и истощенных людей с места стоянки. Вперед! За солнцем! Туда, где вода не превращается в лед! где деревья не трескаются от холода, где есть еще дичьи ягоды. Аал шагал впереди всех. Огромный, как пещерный медведь, он вдохновлял остальных на этот безнадежный поход. На его плечах покоилась Эа, слишком ослабевшая, чтобы идти самостоятельно. — Не будь она сестрой вождя, осталась бы там, у кострища. Или еще хуже, — размышлял Гэл глядя на безвольно покачивающуюся на могучем плече брата головку. Раздался клич, а Ал отдавал команду охотникам отправиться на поиски добычи. Гэл, взяв на изготовку копье, нырнул вместе с и других тощих мужчин в гущу леса. А вот уже несколько дней подряд они возвращались без наживы, но почему-то в это утро у Гэла было предчувствие, что ему повезет. Он быстро отстал от излишней шумной группы, и свернул в сторону, вглубь леса, против солнца. Теперь, когда люди ушли, звери могли вернуться к кострищу в поисках поживы. Там он их и достанет. И действительно, невдалеке от потухших углей в промерзшей земле виднелось углубление в форме копыта. Одно единственное. Но не зря Гэл считался лучшим следопытом в племени. Внимательно осматривая округу, он находил царапины от клыков на деревьях, похучие лужи в снегу и маленькие бурые шарики. Следы вели куда-то вверх, и, продираясь через бурелом, Гэлни на мгновение не задумывался о том, что будет делать, когда окажется со зверем один на один. Сильные запахи мочи и мускуса были первым, что он заметил. Лишь после, когда тяжелое дыхание послышалось всего в шаге от Гэла, он понял, что все это время забирался в логово огромного шерстистого кабана. Разъяренный хряк рвался сквозь ветки, ломая мелкие деревца, словно тонкие прутики. Тяжело всхрапывая и яростно повизгивая, огромный зверь жаждал добраться до чужака, посягнувшего на его территорию. Гэлу, оказавшемуся в плену бурелома, остался лишь один путь к отступлению – вверх. На холм. Взбираясь по стылой земле, он резал пятки и ладони в кровь, а за спиной тяжело ворочался в густом кустарнике вепрь, добыча, ставшая охотником. Скарабкавшись на вершину холма, Гэл принял боевую стойку и выставил перед собой копье. Кабан, почуяв угрозу, также осторожно, неторопливо перебирал копытцами, взбираясь наверх. Лишь вопрос времени, когда у разъяренного создания кончится терпение, и оно изо всех сил рванется на охотника, вспорит ему клыками живот и затопчет насмерть тяжелыми копытами. Ужас в сердце Гэла мешался с чувством облегчения, когда он осознавал, что вместо долгой и мучительной смерти от голода, его ждет простая и быстрая. Не вспомнилось попад Эа. Ее маленькие ручки, обнимающие шею брата, и светлая беззаботная улыбка. Почему-то отчаянно захотелось жить. Ноги принялись отступать сами, делая шаг за шагом, пока одна из них чуть не провалилась. Оглянувшись, Гэл увидел, что снег за его спиной осыпался, открыв огромную круглую яму прямо посреди холма. Из жутковатого зева веяло теплом и какой-то неправильностью кабан, увидев, что враг отвернулся, яростно взвизгнул и рванул с места прямо на своего противника. В последнюю секунду Гэл, глядя прямо в налитые кровью глаза зверя, нашел путь к спасению. Повернувшись спиной к разъяренному животному, охотник прыгнул с места, вложив в этот прыжок всю свою силу. Спиной он уже чувствовал тяжелое горячее дыхание собственной смерти, а пятки опалило дуновение бездны, Разверзшийся у него под ногами Проломив острый режущий наст Гэл приземлился в обжигающий холодный снег И замер в ожидании Но нет Не ударились в спину тяжелые копыта Не текла вязкая слюна на волосы Не рвали острые клыки нежную плоть Позади раздавался лишь жалобный пронзительный виск Отдышавшись Гэл подполз к самому краю бездны И заглянул внутрь Глубоко В самом низу пещеры было светло как огнем. Огромные блестящие пластины отражали свет и самого кабана, приумножая и искажая его многократно. Зверь уже издыхал. Переломанные конечности выгибались под немыслимыми углами, ощерившись торчащими из плоти костями. Но Гэлл видел, что животное погибает не от ранений. Шерсть сползала с огромной вздутой туши слоями, обнажая пузырящиеся, словно на костре мясо. Глаза несчастного создания потеряли целостность и теперь стекали поменяющие очертания морды. Грозный ветер опростался из всех отверстий, и из пасти его вытекали кишки, а пятачок покрывался какими-то стремительно растущими опухолями. Руки Гэлла почти потеряли чувствительность от холода. Голова болела от прилившей крови, а он все продолжал смотреть вниз, на то, как могучий властитель лесов превращается в окровавленный скелет в лужи из собственной плоти и внутренностей. Лишь когда весь Кабан растекся по сверкающему, будто водная гладь в солнечный день в дну пещеры, Гэл осознал, что все это время он не переставал кричать от чудовищности разворачивающейся перед ним сцены. С трудом взяв под контроль разъезжающиеся ноги, он поднялся, выпрямился и совершенно по-новому взглянул на окружающий его мир. Он уже видел, как его отец разлагался заживо после ранения в ногу. Он видел, как его мать истекает кровью, даруя жизнь его сестре. Он видел, как люди сгорают заживо на кострах и как младенцев оставляют в снегах беспомощно верещать в ожидании смерти. Но Гэл не мог даже помыслить, что живое существо может без видимых причин превратиться в лишенную формы лужу. Уже на спуске с холма он услышал какие-то попискивания. Раздвинув ветки кустарника, Гэл обнаружил неглубокую нору, в которой копошились голые розовые подсвинки. Он протянул руки к поросятам, и те принялись тыкаться пятачками в его пальцы, приняв их за соски матери. Схватив животных в охапку, Гел радостно побежал обратно к сородичам на путь, где лес был не так густ. Простые вещи сложились в его сознании, вытекли одна из другой, сформировавшись в новую мысль, элементарную, первобытную, как сама стихия. «Жертва и дары». Его рот беспорядочно двигался, подбирая новое слово для этого явления. И слово это было «Бог». Откуда-то издали раздался хищный голодный вой. Можно было подумать на собаку, но было в этом яростном, первобытном звуке что-то человеческое. Изломанные уродливые тени посыпались с потолка, точно омерзительные перезревшие плоды – Вулка безразлично оглядывал жутких ампутантов, падающих на кафель с влажными шлепками. «Ты же не думал, что я не подготовился к подобному?» Устало оглядывал клоун подползающих тварей. «Ты о чем?» Глазман по птичьей вертел головой, по привычке пытаясь увидеть источник звука. Стефан с ужасом наблюдал за рваными резкими движениями тварей. Изорванные уродливые лица со следами зубов плотоядно принюхивались. Глаза, лишенные век, яростно вращались в поисках цели. «Не прикидывайся! Я об этих...» Толстяк брезгливо кивнул на одну из фигур, что уже приземлило загнивающую культю в лужу кофе. «Осторожно!» Запоздало выкрикнул малыш, когда тварь неожиданно проворно прыгнула на грудь стеклянному. Тот свалился на пол вместе со стулом. Его руки беспорядочно шарили по татуировкам на груди, но натыкались на мельтешащие конечности и щелкающие зубы. Следом на слепца прыгнули еще с десяток жутких коллег. Голые кости, торчащие из обрезанных конечностей, скользили в темной жиже из кофе и крови пока твари тащили умирающего Гласмана куда-то к выходу из вокзала, погребенного под ампутантами. Раздался громкий щелчок. Вскочивший было с места в Хлицкий, вдруг дернулся, покачнулся и опустился лицом прямо в свои склянки. Его голова развалилась, будто гнилая тыква. «Не упускай ее из виду!» раздалось из-под утекающей прочь груды тел. «Я не важен, важны только люди!» мышонок! Останься с нами! Раздался все тот же поддельный женский голос из дряблого рта клоуна, а где-то на границе слуха комариным писком прорывался чей-то еще. Бархатный, теплый, говорящий с толстяком в унисон. Серая фигурка, скрючившаяся у полки с журналами, принялась разворачиваться, выкручиваться и медленно поползла по направлению к малышу. — нас, и разбуди остальных, пусть поедет с дороги, а нам предстоит долгий разговор!» «Отличный выстрел, сладолазка!» «Благодарю, это его задержит!» — ответил Вольфсгриф, откладывая винтовку в сторону. С громким щелчком забрала шлема, опустилась, и лицо Вальтера исчезло под черным хромированным железом. Внешняя челюсть угрожающе поблескивала многочисленными зазубренными крючьями. «Значит, этот твой?» «Да», — раздался в ответ искаженный динамиком голос. «Тогда приятного аппетита!» Ухмыльнулся Каниль, демонстрируя свой жуткий острозубый оскал. «Эй, Вальф, знаешь, что стоит дарить без руки мне на Ждество?» «Ну, просвети меня!» Даже микрофон не скрывал раздражения в голосе координатора. «А это неважно!» Крикнул пёс, съезжая с холма на теле своего мерзкого слуги, используя того на манер сноуборда. «Они всё равно не смогут открыть подарки!» «Увидимся по ту сторону бездны!» Бросил Вальтер своим соратникам, и за спиной у него заревели турбины, закрепленные на экзокостюме. Синее пламя вырвалось из сопел, и координатор, окруженный клубами дыма, торпедой рванул в сторону вокзала. «Ну что, девчонки, стажерчик на нас!» – ощерился лодырь под маской. «Давно мечтал попробовать, каков он на вкус!» Биянка презрительно взглянула на едака после чего перевела взгляд вверх ему за спину. Мауэр как раз успел обернуться, когда корга обрушил тяжелый кевларовый налокотник ему на череп. Из поезда вытекло что-то огромное, черное, похожее на грязный моток слипшихся волос, вытащенный из слива в ванной. Гадкая масса вспухала, пульсировала, разрастаясь в размерах. Ни волка, ни мать, казалось, не обращали внимания на эту уродливую дрянь, пока тончайшие вездесущие нити опутывали их конечности, лица, лезли в ноздри, уши и рот. Оба лишь сосредоточенно смотрели на малыша. Уродливый клоун, своим единственным слезящимся глазом и мать. Лишенная зрения, она, тем не менее, пронзительно сверлила Стефана бледной гладкой плотью. «Что за...» Землер попытался покинуть резко сужающийся радиус этой омерзительной черноты, но споткнулся от толстый перекрученный канат липкой дряни. Обернувшись, он обнаружил целую стену вихрящихся нитей у себя за спиной. Его крик заглушили мгновенно набившиеся в глотку грязные, воняющие канализацией волосы. Застревая в зубах, щекача неба, они наполняли Стефана изнутри, растворяясь маслянистой жижей. Тонкие иглы протыкали зрачки, обматывались вокруг шеи и запястьй, стягивались, скручивались, завязывались в узлы, поглощая малыша целиком. Весь мир вокруг погрузился в черное вязкое болото. На дикой скорости кониль скользил прямо по стенам, двигаясь параллельно земле. Конечности ампутанта протеза шипели и пузырились, когда тот нечаянно касался щедро усыпанного солью асфальта. На площади перед вокзалом между двумя автобусными остановками копошился клубок из тел. Фонтаны крови вырывались из его центра, заливая блестящую от соли парковку густой темной кровью, почти черной в ночном мраке. Андалузский пес замедлился, пнул голову слуги, закрепленного на ноге, и тот с явной неохотой сполз на землю. Где-то в середине бесконечно шевелящейся груды раздавались слабые стоны. Лупеску щелкнул пальцами, и уродливые твари брызнули в стороны, открыв его глазам изуродованное человеческое тело. Глазман все еще шевелился, неуверенно ощупывая себя. Красный, блестящий, он напоминал глазированное яблоко кожа стеклянного, кровавыми ошметками валялась вокруг, свисала с когтей и зубов слуг. «Вот он, значит, смотрящий за клепотами!» насмешливо бросил пес, наклоняясь к изуродованному, чьи дрожащие пальцы бесплодно ощупывали грудь и лицо в поисках сохранившихся знаков. «Не трать силы! Они чисто работают! О, я ожидал от тебя большего!» — Ты ничего не знаешь. Печально прокашлял Глассман, выплюнув какой-то сгусток. — Я на вашей стороне. Мы должны... Нет, — Нет-нет-нет-нет-нет. Это я тебе расскажу, что мы должны. Каниль упер палец, усеянный перстнями прямо в правый глаз стеклянного. — Теперь я новый бригадир. «Если ты хочешь внести отсюда свою задницу, тебе придется передать мне и скипетр, и корону, если не хочешь». Палец погрузился в глазное яблоко, блестящая поверхность натянулась и лопнула. М -м -м, «А я запью твой труп отличным пьянти». «Разумеется, я понимаю. Передел власти, да?» Спокойно ответил Глассман. Будто не было ни пальца в его глазнице, ни содранной, свисающей клочьями кожи, ни уродливых ампутантов, что, подобно гиенам, хищно кружили рядом с ним, подергивая шипящими от соли культями. «Так позови их. Позови их всех. Вот он». Кисть стеклянного как-то хитро извернулась, и из запястья выпрыгнула лучевая кость, слишком толстая для человека. Легко, словно хлебную палочку, гласман отломил ее и протянул андалузскому псу. Тот жадно схватил и завертел в руках нечто, оказавшееся примитивной флейтой в три дыры, сделанной, кажется, из кости животного. «И что это? Это ключ? Как им пользоваться?» — спросил Каниле, рассматривая нехитрый предмет. «Это флейта. Сыграй на ней». Гигант растерянно посмотрел внутрь кости, насторожно перебрал лады... Потом возмущенно спросил: Что, сыграть они? Не... Это так же просто, как убивать! Доброжелательно и немного устало ответил окровавленный человек. Направляй воздух в амбюшур, сжимай лады, и из нее польется нежнейшая музыка. Серая без единой капли крови флейта примкнула к губам каниля. Презрительно скривившись, он на пробу легонько дунул внутрь. Трубный, несоизмеримый с размерами инструмента звук разогнал тишину опустевшей при вокзальной площади. Резонируя от стен. Проносясь по узким улочкам, взбираясь по лестницам и пандусам, он летел к холму, от которого спустя секунду раздался дикий грохот, словно рушились горы. Асфальт пошел трещинами, брусчатка лезла наружу, здания покосились, замигали фонари, а потом пришла взрывная волна, разбросавшая ампутантов и слегка тряхнувшая лупеску. Но! и что теперь?» Здоровая нога пса пнула скальпированное тело. А теперь, без губа улыбнулся Гласман, они идут сюда. Последнее оставшееся стекло разлетелось, когда экзокостюм Вальтера влетел в панорамное окно закусочной вокзала. С искрами и визгом металла он скользил по кафелю к безжизненно осевшему телу Ярослава. Где-то на периферии зрения Вольсгрив заметил какой-то черный вихрь, но сейчас это не имело значения. Все его мысли, эмоции и даже зрение сосредоточилось в одной узкой точке, и этой точкой был Вхлицкий. Врезавшись всем весом в бородача, координатор навалился сверху, будто любовник. Подобно пауку, он принялся опутывать пока еще неподвижного поврежденного металлическим тросом. Жужжали лебедки, затягивая леску, разрезая кожу и мышцы, скрипя по костям, отделяя сухожилия и хрящи, шинкуя тело Ярослава. Вальтеру даже стало на мгновение грустно. Неужели все было так просто? Неужели бессмертный воин, швырявший его, как щенка, по всему контейнеру мусорного пресса, теперь смирно лежал у его ног? позволив опутать себя словно муху, вдруг жужжание лебедки умолкло. Форсунки закашляли, сочленения заискрили, по спине полилось что-то маслянистое и холодное. Разделенная на голова бородача принялась издавать какие-то непонятные звуки. Попытавшись пошевелиться, Вольсгрив осознал, что костюм ему не подчиняется каждое движение стоило невероятных усилий гидравлическое усиление пропало сигналы спинного мозга больше не улавливались экзоскелетом а вот теперь все как надо удовлетворенно подумал вальтер наконец идентифицировав странный квакающий звук из разорванной пасти поврежденного тот явно силился что-то сказать <связь> что машинально переспросил координатор «Я-як знал...» Продолжая смеяться, повторил Вхлицкий. Его череп срастался прямо на глазах, сочленяясь отростками кожи, слипаясь разрозненной кашей мозга. «Знал что...» «Что на мне превратишь...» а -а -а. Ухмыльнулся бородач своей разъезжающейся в стороны двустворчатой челюстью. Сородичи встретили Гэла радостными выкриками. Сегодня у костра наконец-то воцарилось сытое, довольное веселье. Всех поросят сразу убивать не стали. Оставили двоих на потом, чтобы в пути не умереть с голода. У ослабевшей Эа наконец-то появился румянец на щеках. Глядя, как Та уплетает за обе щеки порцию горячего нежного мяса, Гэл не мог не улыбаться, несмотря на бесконечную тошноту и головную боль. Его тело отторгало пищу, извергая съеденное на снег. Голова раскалывалась от чудовищной боли, казалось, будто кто-то вгрызается зубилом в основание черепа, пытаясь провертеть в нем дыру ночи все стало хуже. Бедняга катался по земле, пытаясь унять боль и оглашая округу нечеловеческим воем. На снегу за ним оставались окровавленные следы, целые пласты кожи слезали с юноши, точно кожура с перезрелого фрукта. Волосы выпадали клочьями, скатываясь во влажные, гадкие комья. Эа, рыдая, ползала за братом, с трудом подволакивая свои немощные конечности и умоляла его перестать. Остальные сородичи отодвигались от Гэла подальше, боясь, что их может постичь та же участь. Наконец, несчастный затих. Он лежал в буром от собственной крови и волос в сугробе, скрипя зубами. А Алла тащил упирающуюся сестру прочь, обратно к костру оставив Гэла наедине с его судьбой. Снег мягким покрывалом ложился на голые, блестящие от сукровицы плечи и ребра, как бы укрывая жуткое зрелище от глаз племени. Никто не ждал, что охотник доживет до утра, но они ошибались. Гэл разбудил племя пронзительным визгом костяной флейты. Абсолютно голый, гладкий, лысый и розовый, он напоминал новорожденного. Все еще слишком слабый, чтобы стоять, он собрал вокруг себя соплеменников, чтобы рассказать им о Боге. Его шепот хрустел ледяным настом, шелестел ветками и свистел югой, проникая в уши и сердца сородичей. Он рассказывал о пещере, где обитает нечто столь могущественное, что способно уничтожать плоть за мгновение и приносить щедрые дары в обмен на чужую жизнь. Гэл видел в глазах своей общины страх и неверие, но вот Аал слушал очень внимательно. Видно было, как тот расправил плечи, как морщины на лице разгладились. Вожак почуял, что впереди забрезжила надежда. Первой жертвой стал один из двух оставшихся подсвинков. Визжащее животное Гэл собственноручно сбросил в дыру, пока соплеменники вокруг сосредоточенно пережевывали крупными зубами, новые непривычные звуки, слова молитвы. Виск потух в черном зеве холма, и никто не осмеливался подойти слишком близко, поглядывая на безволосого, покрытого непривычно розовой и гладкой кожей соплеменника, ставшего первым жрецом. Птичье гнездо, полное желтых крапчатых яиц, обнаружилось сразу за кабанием логовом. Похоже, ночная в юга стащила его с ветвей, и теперь она лежала на снегу нетронутое, незащищенное, словно в дар несчастному оголодавшему племени. Счастливые сородичи Гэла высасывали жидкий белок из скорлупы, благодарно вознося хвалу неизвестному божеству, поселившемуся внутри холма. И только облысевший за ночь новоиспеченный жрец, теперь совсем не похожий на своих соплеменников, тяжелым взглядом сверлил пустоту перед собой. Перед его глазами маячила маленькая, покрытая шерстью фигурка, растекающаяся лужей, многократно отраженная в стенах пещеры. Стефан с отвращением отплёвывался, пытаясь избавиться от кислого привкуса чёрной дряни, уже совершенно автоматически. Никаких слипшихся волос вокруг не было. Как не было и вокзала. Кафельный пол, кабина поезда, высокие потолки, закусочная. Всё пропало и сменилось какой-то смутно знакомой обстановкой. Мольберт, холсты, баночки с краской, потасканный коричневый диван и окно из которого почему-то ярко светило солнце, а на диване... Землер сам не понял, почему так тоскливо и приятно защемило сердце, когда его взгляд встретился с зелеными лучистыми глазами невысокой черноволосой женщины. Одновременно совершенно ему незнакомая и до боли родная, она сидела на диване, скрестив руки на большом круглом животе, где набиралась сил чья-то новая жизнь. Рядом с ней, тяжело дыша, отирал пот со лба одноглазый толстый клоун. «Кто вы?» Хрипло, все еще не придя в себя до конца, спросил малыш. Голова кружилась. Все окружающие его предметы. Рисунок белочки на ветке. Фигурка Халка на полу. Папин пиджак на вешалке. Все казалось размытым, поблекшим. Точно веществленное воспоминание из далекого прошлого. И единственным четким объектом были Вулка и Ирина. Стоп! «Откуда всплыло это имя? Кто такая Ирина?» «Разве ты не узнаешь меня, мышонок? Я твоя мама, дорогой!» Улыбнулась женщина и приглашающе протянула руку. Стефан не пошевелился. «Нет, моя мама давно мертва!» Отрезал Витя, тут же удивившись. Ведь сыр Ирмой Землер он пересекался на кухне всего лишь два часа назад. Голова закружилась, глаза слезились от лезущих в них черных волос. «Стоп!» «Моя мать жива! И вы не она! А. Это все иллюзия!» Он попытался скосить глаза, как его учил Вальтер. Верный способ распознать клепатическую иллюзию. Но у малыша ничего не получалось. И уж точно никакой иллюзии не могли быть воспоминания, вползавшие непрошенными гостями в разум. Как он идет с этой женщиной по парку, как она на его глазах кормит белочку, как она раскалывает копытами грудную клетку какого-то дядьки с автоматом. «Мышонок! Ты не понимаешь, все они были лишь суррогатом, кормилицами, но не более того. Твоя настоящая мать — это я, мать всех вас, мать матерей. И снова голова мальчика Вити раскалывалась от бурлящих видений женских лиц, сменяющих одно на другое, пока его глазам не предстала жутковатая картина того, как безликий манекен врезается в стойку с журналами на вокзале Крайбурга. «Так ты...» «Да, малыш, мать всех чудовищ», — скромно улыбнулась Ирина или кто-то, принявший ее облик. Гладкие блестящие в ярком солнечном свете ноги переплелись, как переплетались личности в теле Землера. Мальчик Витя, Стефан, Оскар, Эразм, Гвида, Максимилиан, Арманжан, Константин, Мухаммед, Геркулес, Александр, Зигфрид, Израиль, Гильгамеш, Сехена, Анг и сотни других имен. Те, которые уже не произнести человеческой гортанью. «А я?» – ошеломленно прошептал он. «Да, мой первенец. И только тебе под силам прекратить эту бесконечную войну, милый». Рука серого, лишенного лица манекена ласково провела пальцем под черным космом, свисающим с головы Стефана до самого пола. «Войну? Это не война! Это агония!» – произнес Витя на незнакомом языке слова которую ему никогда не предстояло услышать. «Именно так, дорогой мой. Так не лучше ли остановить все это? Стереть, наконец, границу между прошлым и будущим и дать шанс всем нам остаться в настоящем?» произнесла на древнеарамейском Ашера, глядя на свой голый беременный живот. «Да, мышонок, пора это все остановить!» Грустно подтвердил толстяк рядом, все еще остающийся собой. «Ты был рожден именно для этого. Сделай то, что должен». Из единственного глаза клоуна потекла слеза, смазывая грим, но Вулка, ничуть не стесняясь ее, продолжал смотреть в глаза малышу. «Посмотри, во что я превратился». Я лишь хотел, чтобы мои близкие снова были с нами. Хотел все вернуть. И ты это можешь? Ты знал, Барко. Вальтер мог бы воссоединиться с ней вновь. Уговаривал клоун, не отрывая тяжелого взгляда от собеседника. Да ведь ты должен был казнить боцмана, да? Старый Стервятник все устроил как надо. А ты ведь можешь все вернуть. Вернуть его. Ту девчонку, которую на твоих глазах загрыз едок. Вернуть жену боцмана. Их всех, моих, твоих близких Тебе просто нужно сделать то, для чего ты был рожден Ты единственный мой дорогой Протянуло к нему руки безликое серое создание, по отсутствующим чертам которого прокатывались полупрозрачными волнами чужие лица, лица женщин, незнакомых малышу, но вызывающих сильнейшее болезненное дежавю. «Тебе нужно лишь уничтожить эту клеть, и все. Кто был любим? Все, кто покинули мир, вернуться на свободу. Давай же, мышонок! Черными щупальцами волосы Вити тянулись к тощей бледной шее существа. Он и сам не заметил, как его зубы коснулись серой плоти. Челюсти принялись смыкаться сами собой, и лишь какие-то жалкие остатки человеческой воли останавливали его от укуса. «Ну же, родной мой, решайся. Выпусти меня. Не думай ни о чем. Нет ничего важнее нас». «Нет!» Мысленно возразил Стефан, смахивая с лица черные, стремительно укорачивающиеся волосы, после чего гаркнул вслух так, что стекла в окнах зазвенели. «Нет ничего важнее людей!» «Старый стервятник!» Раздраженно воскликнула мать матерей. «Тебе придется сделать предначертанное. Это твоя функция!» «Ты – ключ, я – врата. У тебя просто нет другого выхода. Мы можем ждать вечность. Осыпятся горы, распадутся империи, еще миллионы канут в бездну, но Розария не отпустит тебя, пока ты не выполнишь свой долг». «Давай, пацан!» – осклабился Вулка. «Ты не выйдешь из кухни, пока не даешь свой ужин!» Стефан нагляделся. Комната стремительно теряла очертания, превращаясь в бесконечный черный вихрь, где неизменными оставались лишь его родители и он сам. А вокруг, истончаясь грязными скисшими нитями, словно волосы в сливе ванной, сжималась, выгибалась и бурлила плоть его единоутробной сестры. «Клепота!» — недоуменно закрутил кониль своей лысой башкой. «Клепоты!» Ты же хотел власти над ними, — Прохрипел Глассман. — Так давай же, подчини их. — В смысле? Обычно самоуверенное, глумливое выражение лица андалузского пса сменилось недоуменным и глупым. — Они же подчиняются тому, кому флейта. Верно? Ну, отвечай. Здоровый ногой лупеску огрел лежащего по ребрам, чем вызвал приступ натужного кашля. По мере того, как текущие по улицам шипение и грохот нарастали, кашель превращался в каркающий натужный смех. Какого хрена с Ты что, разъестеляешь ее? Тогда это будет последним, что ты сделал в своей жизни! Смех прервался резко, словно кто-то обрубил звуковую дорожку. Окровавленное тело вскочило на ноги, сделало пару неуверенных шагов и направилось к псу. Тот отступил назад, врезавшись в ряды своих ампутантов. Глупый, глупый пёс, покачал головой стеклянный. Ты правда думал, что всё будет так просто, по твоим обычным тюремным законам, да? Подмял пахана, подмял всех. Здесь так не работает. Медленно оставляя кровавые пятна, скальпированная фигура приближалась к ошеломленному поврежденному, а вместе с ним приближалась и чудовищная какофония, несущаяся по улицам Баварского захолустья, подкидывая в воздух черепицу крыш и обрушивая стены. «Ты думал, что сможешь победить меня, всего лишь содрав шкуру?» Похожий на недоношенного зародыша гласман печально покачал головой. «Ты думал, что все дело в ней?» и «Я срезал с себя кожу и мышцы многократно, раз за разом нанося новые и новые знаки бездны на кости, органы и даже на мозг. Это было монотонно, долго, трудно и болезненно». А «Вот какова цена власти над клепотами, которых я сотворил». «Ну тогда зачем?» Выдохнул Лупеску, пятясь в гущу своих слуг. «Все просто», — ответил скальпированный, выдергивая кости задеревеневших пальцев пса. «Без губ очень трудно играть на флейте». Каниль беззвучно шевелил ртом, словно подбирая достойный ответ, когда из-за спины стеклянного вырвалась, щелкая челюстями, щерящаяся торчащими конечностями, источающая омерзительный смрад волна и накрыла обоих. «Ну и что, детка, это точка невозврата!» Со значением произнес Марсель, осматривая лежащего без сознания едока. «Точка невозврата была раньше». «Когда ты решил быть со мной?» Весело отозвалась Алиценна, глядя с возвышения на город, наводненный клепотами разных форм и размеров, они кишели на улицах, наполняя воздух жуткими криками, скрежетом и невыносимым смрадом. Чудовищные гиганты медлительными хамелеонами ползли по стенам, паукообразные твари переступали через здания, катилась по брусчатке волна черной жижи, а где-то вдалеке, как источник невообразимой мерзости, пульсировали, обманывали зрение, парящие над холмом руины часовни. Ветер сменился и облако нестерпимой, много лет копившейся вони, налетело на оперативников. Бьянка, привыкшая в мединституте к любым запахам, не выдержала и прикрыла нос рукой. «Где нам его искать?» — обратилась она к Корге, пытаясь перекричать разноголосицу шумов, доносившихся от привокзальной площади. «Нужно попробовать! Закрой уши!» — внезапно выкрикнул Курт, ложась на землю, прижав руки к голове. Земницке не хватило лишь секунды, той самой, которую она потратила на созерцание взметнувшейся от обезумевшего поезда фигуры. Истерзанный кусок мяса завис в облаке соляного снега на неподвижных крыльях. Смазанное, словно обрубленное топором лицо, повернулось к бьянке, взглянуло ей куда-то прямо в сердце, и с рваной дыры с подгнившими краями полилось нестерпимо прекрасное и тоскливое пение». Авиценна уже подносила табельный железный нож к своей еремной вене, когда боковым зрением уловила, как ее возлюбленный впечатывает тяжелый кулак ей в челюсть. Корга поправил наушники и прибавил громкость. Нарочито писклявый вокал Бона Скотта напрочь заглушал пение клепота. С досадой Курт оглянулся на Бьянку. Теперь придется действовать в одиночку. Со Стоном ритуалист принял сыворотку, после чего, взяв брошенную Вальтером винтовку, ринулся вниз по насыпи на улице города, превратившиеся в фон для картин, достойных пера Босха. «Да что ты там шепелявишь!» Раздраженно ответил Вальтер, надеясь выгадать себе несколько секунд. Необходимо, чтобы покинуть экзокостюм. Все равно он не был основной частью плана. Ярослав не удостоил Вольсгрифа ответом. Вытянув руку из-под острой лески, он легким движением нанес удар блондину под маску, туда, где под металлическим корсетом скрывался уязвимый мягкий кадык. Координатор закашлялся, кровь попала под забрало, затекла в ноздри, мешая дышать. Скованный теперь бесполезной грудой железа, он мог лишь наблюдать, как бородач без труда выпутывается из троса, как его раны затягиваются прямо на глазах. Дьявольский безумец неторопливо сбрасывал с себя нарезанную на лоскуты одежду довольно улыбаясь в бороду Мне правда жаль, что так получилось. С усмешкой проговорил он и сдавил череп Вальтера через маску. Нестерпимый хруст наполнил все сознание координатора, он мог ощущать только отдельное нажатие каждого пальца, каждую микроскопическую трещинку, которая разрасталась, превращалась в большую, соединяясь с другими. Кровь потекла по лезущим из орбит глазным яблокам, руки Хлицкого дрожали от напряжения, работая как тот самый мусорный пресс, что стал причиной его поражения. «Ну вот и все. Мы еще встретимся под мантией короля!» Скорбно проговорил безумец, когда череп блондина лопнул, а маска сплющилась в его руках. Тело в экзокостюме грузно осело на пол, будто потеряв форму. Ампутанты облепили своего хозяина, защищая Канилья от хлынувшего на улице Крайбурга потока безумия. Окружили его щелкающим, хрипящим, окровавленным комом, пока неисчислимые орды изготовленных Гласманом Клепотов сталкивались с армией тварь, привезенных вулка на поезде. Рыкнул Лупецку, вытягивая длинные татуированные руки из импровизированного форта и затаскивая стеклянного внутрь. Похоже, пришла ракета присоединиться к моему маленькому сону бочеса. Твердый каменный лоб тяжело врезался в череп скальпированного, сминая нос, ломая надбровные дуги, выбивая зубы. Персона Нонграта номер один всех спецотделов безвольно повис на руках бывшего едока. Тяжело перебираясь неповоротливым клубком, андалузский пес со своими слугами продвигался вперед, не обращая внимания на несущихся в атаку, шипящих от вездесущей соли Авесу. «Ты что сказал?» переспросил Каниль, уловив в оглушающем скрежете шуршание и стуки щелканье слабый шепот окровавленной фигурки в своих руках. «Надеюсь, он догадается сам». А! Да чего?» Но Глассман обессиленно повис на руках своего палача, пока тот стремительно приближался к огромной дыре прямо посреди склона холма, откуда уродливые твари текли бесконечным потоком. Сознание Гэла разрывали противоречивые, слишком сложные для его примитивного разума понятия. Пока его соплеменники переносили стоянку ближе к холму, таскали ветки, шкуры, разжигали костры, он сидел поотдаль прямо на снегу и задумчиво играл на флейте своей сестре, уснувшей у него на коленях. Добрая, спокойная и всегда немножко грустная малышка напоминала братьям их мать, погибшую при родах. Как только еще влажный, голый, новорожденный покинул утробу, всем стало ясно, что девчушка станет обузой для племени. Кривые, короткие и тощие ножки были, казалось, совсем лишены мышц. Эти отростки не шевелились совершенно, и дитя даже не среагировало, когда старшая из женщин племени грубо выкрутила одну из крошечных стоп так, что любой младенец завыл бы от боли. Но Э молчала оглядывает своих соплеменников умными внимательными глазками. и Ее хотели бросить прямо там, рядом с потухшим кострищем. У несчастной не было ни единого шанса. А Ал к тому моменту лишь две луны назад стал вожаком, сменив отца, погибшего на охоте. И еще не умел думать, как лидер племени. Он пожелал оставить родную кровь в живых, еще не понимая, какой та станет обузой. Теперь же Гэл видел в глазах брата сожаление и злобу, когда тот переносил Э на собствен плечах к новому месту стоянки или когда он делился с девочкой едой. Теперь, полностью ощутив ответственность за общину на своей шкуре, он понимал, что больной ребенок не просто трудность, но настоящая угроза всему племени. Это же понимал и Гэлл. Карга осторожно пробирался к зданию вокзала под прикрытием чахлых кустарников, хаотично облепивших насыпь и белого соляного тумана, от которого першило в горле. Микроскопические кристаллы попадали в глаза, отчего они беспрестанно слезились. Густая черная борода посидела, придавая смуглокожему курду сходство с мудрым имамом. Уже у самого поезда, чьи окна были вывернуты, изогнуты и истерзаны многочисленными детьми матка, Марсель запоздала почувствовать На себе чей-то взгляд и если бы не адские колокола, гремевшие в наушниках мощными гитарными запилами, он бы, возможно, успел среагировать. Но пение мясной туши в небе лишало ритуалиста одного из пяти чувств напрочь. Пламя. Занявшееся само по себе прямо на груди зацепило бороду, наполняя воздух смрадным дымом от горящих волос, болезненно опаляя лицо и ноздри. Вспомнив тренировки иностранного легиона, Карга мгновенно упал на землю и закатился под поезд, попутно сбивая пламя. Краем глаза он увидел две маленькие обугленные ножки, что шлепнулись на землю рядом с вагоном, под которым он скрылся. Черные, пышущие жаром ступни зашипели, коснувшись соли. Сожженный младенец. Младенец неуверенно сделал пару шагов в одну сторону, потом в другую, пока Марсель лежал на шпалах, стараясь не дышать, но клепоты всегда чуют человека оперативник не сомневался, что омерзительное дитя лишь играет с едой. Одноглазая личика, такое же черное и обугленное, как и все тельце, появилось неожиданно. Череп первого из эфритов пересекала кривая трещина, раскалывающая голову надвое, выпуская наружу дым и горячий оранжевый свет. Обгоревшее лицо младенца казалось застывшей безразличной маской. Но всем своим естеством Марсель ощущал, что клепот глумал умливо ухмыляется. Тоненькая младенческая ладошка легла на блестящий железный рельс, и металл покраснел, раскалился, передал жар колесам вагона, а те, в свою очередь, и всей конструкции, запирая коргу внутри импровизированного сицилийского быка. Кислород выгорел почти мгновенно, сменившись черным удушающим дымом, струящимся из тела обугленного ребенка. Марсель чувствовал, как на неприкрытом лице и руках вздуваются, готовые вот Вот, вот лопнуть в алдерии, а синтетический костюм липнет к коже, собираясь приплавиться к ней навсегда. "Прочь, слуга иблиса!" прохрипел Корга, обдавая личико ефрита из портативного распылителя, но клепот не реагировал, лишь миниатюрные кристаллики соли осели на лице древнего монстра. Ползти оказалось невозможно. Деревянные шпалы, дань традициям этого захолустного городишка, щерились оранжевыми трещинами, распаляясь изнутри, прикипая к телу оперативника. Прикрыв руками лицо, Курт принялся из последних сил молиться. Слова оставались беззвучными, дышать под поездом было нечем. Внимательный глаз уголек неотрывно следил за смертью человека, а миниатюрные ручки продолжали нагревать рельсы. И вдруг поезд взлетел. Чудовищная металлическая груда оторвалась от земли, словно пушинка, и зависла над Марселем. Тот, воспользовавшись ситуацией, перекатился прочь через дальнюю от клепота рельсу, оставившую ему на спине горящую полосу. Вагон держала в руках осадная башня, клепот которого Гласман натравил на спецотдел. Слепая, непрестанно щелкающая зубами туша, будто бы только этого и дожидалась. Шкворчащие от потекшего жира огромные руки с размаха опустили целый вагон на первого из эфритов, погребая того под разгаленной грудой железа примяв ее сверху своим весом. Карга, преодолевая боль, притупленную действием сыворотки, вскочил на ноги и направил винтовку туда, где ушитого вручную клепота должно было находиться лицо, готовый в любую секунду выстрелить. Осадная же башня будто не замечала ритуалиста, продолжая сосредоточенно заваливать обугленного младенца всем, что попадалось под руку. Плитами платформы, шпалами, кусками рельс, дверями вагонов и обломками вокзала. Явно твердо вознамерившись любой ценой оставить урока погребенным под завалами. Совершенно машинально, кивнув слепой туши, Марсель обогнул поезд по широкой дуге и двинулся к вокзалу. Где-то на периферии зрения происходило немыслимое. Несколько дриад ожесточенно втаптывали в брусчатку, разросшегося до размеров небольшого танка, Тарапыгу. Тот, составленный из бледных стариковских тел, с чмоканьем всасывал в себя одну за другой. Но на подмогу бешеным фуриям спешили новые помощницы. Между зданиями на длинных ногах переступал чудовищный тролль, с боков которого свисают лох моего закрепляющих мантий, а над головой у него вьется, вырывая осколки черепа по кускам бесконечный рой зубных фей. Жуткие, похожие на истерзанных персонажей детской телепередачи беспощадные друзья вчетвером растягивали в стороны изломанные конечности какого-то неопознанного Марселем рукотворного клепота. С громким чмоканием его кривые лапы оторвались, и друзья повалились на спины, не спеша вставать и покатываясь со смеху. С десяток порезов облепили круглую тушу гигантского, разожравшегося похитителя детей. Забираясь через многочисленные отверстия втулого клепота, они вытягивали наружу бесконечные языки и органы, потроша его заживо. На улицах Краеборга царило настоящее побоище. Но Карга целеустремленно двигался к единственному, незаваленному обломками здания и телами, растерзанных авиатурами Со входу на вокзал навстречу с Стефаном. «В эту игру можно играть и вдвоем!» Услышал за своей спиной в Хлицке холодный невозмутимый голос блондина. Сопровождаемый скрипом и скрежетом, Вальтер стаскивал с себя испорченный, бесполезный теперь экзокостюм. Больнее всего вышло с позвоночными иглами. Он и не представлял, что волкодавам приходится терпеть такое каждый раз после боевых операций. Тело координатора само по себе конвульсивно подергивалось, когда тончайшие сенсоры покидали его позвоночниками. Ну и что теперь? — лениво спросил Ярослав, готовясь к битве. В его желудке бурлили, разлагаясь на знания, умения и рефлексы, мозговые жидкости солдат, рукопашников, наемных убийц, всех, до кого Алый Принц смог дотянуться. С усмешкой, глядя на то, как Вальтер с холодной злобой в глазах сжимает кулак, унизанный перстнями, он уже знал путь к своей победе. С невольным сочувствием Вхлицкий поинтересовался. «Неужели ты, проклятый, не способен вернуться в зал мед полезен для здоровья неопределенный не к месту сообщил вальтер кажется у того повредился разум после превращения мозга в кровавую кашу как скажешь? развёл руками в Хлицкий, готовясь принять первый удар. Он оторвёт блондину руку, едва тот выбросит кулак вперёд. Нужно лишь пропустить один удар — удар, который на дикой скорости нёсся к лицу бородача, со свистом рассекая воздух. В последний момент перед столкновением Ярослав с удивлением отметил, что лицо блондина как-то поблёкло, изменилось, спрятавшись за призрачными образами пяти покрытых язвами и струпьями лиц, когда железная перс не в виде тигриных, львиных и медвежьих голов, врезались ему в челюсть. Клепоты, заключенные в пастях забвения, воспротивились было, встретив перед собой поврежденного, поползли назад, пытаясь влезть в голову своего носителя, но Вальтер не первый день таскал эти побрякушки. В то короткое мгновение, пока губы в Хлицкого лопались, а зубы дробились на осколки, мозг Вольфсгрифа выстраивал прочную стену. Нерушимый бастион воли, очищенный укрепления разбилась отнимающая разум волна незримые питающиеся когнитивными связями клепоты растерянно потыкались в непроницаемые барьеры голодные, подгоняемые договором скрепленным кровью накинулись на нежеланный безвкусный но все же съедобный разум ярослава тот глупо пучил глаза и нелепо сучил конечностями приземлившись спиной на вздыбившийся кафель вокзала пока вальтер с тупым упорством автоматона в Безумцу нос и челюсть глубоко в череп, стараясь не трогать глаза. Лишь когда голова почти отделилась от тела, а позвоночник рассыпался мелкими осколками, вольсгреф остановился. А теперь финальный штрих. Крякнул блондин, стряхивая измазанные кровью перстни с пальцев. Из кармана координатор достал смартфон, ткнул пальцем в кнопку, но индикатор не распознал отпечаток. Выругавшись, Вальтер извлек из нагрудного кармана рубашки упаковку бумажных салфеток и тщательно протер руку, прежде чем вновь попытался разблокировать телефон. С приятным щелчком тот наконец допустил своего хозяина в меню. Что-то найдя среди бесконечных чатов мессенджера, координатор нажал на кнопку воспроизведения и быстро, стараясь не смотреть на экран, отвернул телефон в сторону пузырящегося кровавой пеной ополовиненного лица Ярослава. «Давно хотел тебя кое с кем познакомить», — осклабился блондин, почти прислоняя дисплей к выпученным глазам Хлицкого, а из динамика тем временем раздавался каркающий, искаженный многочисленными помехами смех.